Глава двенадцатая. Готовность номер один. Всем все понятно? Я кинул взглядом два десятка парней, собравшихся в опустевшем гараже, где днем работал Вэньхуа. Он был на хорошем счету начальства, и ему доверили ключи благодаря чему здесь иногда можно было проводить собрания. Мы проработали все детали, насколько это было возможно, уже раз десять. Аккуратно обследовали место грядущей операции, пути отхода обсудили. Больше не должно было возникнуть вопросов, но вопросы возникли. Зихао, сидящий на верстаке, Ваньхуа уже трижды просил его слезть, тщетно. Громко сказал, видимо, полагая, что выражает, если не общее мнение, мнение большинства а ведь там охранять будут будут сказал я именно поэтому ты идешь не с пустыми руками это конечно здорово зихао погладил приклад своего карабина только дело все равно серьезное это не барыт поодиночке гонять тут другое пара голосов невнятно и нерешительно но явно поддержала зихао тот приободрившись продолжил кого-нибудь довольнут, гадалки не ходи. Нет, Лэй, ты не подумай, я помню присягу и не отказываюсь от своих слов. Но объясни, чего ради, если идешь на такое дело? Любые парни, идущие на такое дело, знают, что когда все закончится, можно будет хоть на год забыть о работе, а мы, что мы получим? Я хотел бы сказать, что будь Зихао сотрудником полиции, он по приказу пошел бы на такое дело за копечную зарплату, и радовался, если бы по итогу ему начислили копеечную премию. Ну или дали малозначительное повышение. Но это был так себе аргумент. «Получите немного больше», — пообещал я. «Про деньги я вам все...» «Слышь, слышь, да я понял про твои деньги. Нет претензий», — взмахнул рукой Зихао. «Тут другое. Ради чего мы рискуем жизнями в этот раз? Раньше не вопрос». Дать по заднице какому-нибудь ублюдку в темной подворотне? Да легко. Но теперь речь про другое, серьезное, опасное дело. И в итоге мы берем большой куш. Ты понимаешь, о чем я? Я помню все, о чем мы говорили в первый день, Лэй. И я высоко ценю все, что ты для меня сделал. То же скажет и любой из пацанов. Но то, что мы возьмем сегодня...» Он замолчал. А я вспомнил, как он пришел ко мне в отчаянии и ужасе. Зихао бежал из клана Цай, когда его решили наказать за ненадлежащее выполнение обязанностей. Просто лишили таблеток на неделю. Не то чтобы Зихао, опытного в этом отношении парня, могла напугать неделя без таблеток. И заначка была, и понимание, что таблетки можно купить. Да и опыт в преодолении ломки тоже не пропьешь. Все они, уличные бойцы, прошли через клановые школы и все знали, что такое карцер. По словам Зихао, сбивчивым неуклюжим словам, он тогда впервые почувствовал, что вся его жизнь находится в чужих руках. Ему было уже 22 года. Он гордился тем, что входит в могущественный клан, неплохо зарабатывал, душевно отдыхал. И вдруг реальность повернулась к нему и щелкнула зубами. В любую секунду за любую провинность ему могли просто перерезать пуповину. В другой ситуации он бы хорошенько выпил, отбыл до конца наказания и счастливо влился бы обратно. Но цаи неосмотрительно проводили свои репрессии тогда, когда слухи обо мне, о том, что я реально избавляю от зависимости, поползли по городам и весям. Изихао, испугавшись за свое будущее, увидел свет в конце тоннеля. Решимость ему было не занимать, терять особо нечего. Он был не из тех, кто пускает корни. Рюкзак на плечо, и до свидания, цайда здравствует, Ченг. «Ты что сказать хочешь, Зихао?» – спросил я. «Давай договаривай. Я слышал, тут еще пара человек за тебя. Может, кто из них скажет прямо, о чем речь?» Тишина. Взгляды направлены куда угодно, только не на меня. Твою мать! С другой стороны, на что можно рассчитывать, когда делаешь дело с мальчишками? тем более С уличными мальчишками. Я боялся, что дерьмо просочится в организацию, как только она поднимется. Ну что ж, Лэй, поздравляю. Ты сработал на опережение, дерьмо уже здесь. Джан вышел из темного угла, где до сих пор стоял тихо, не подавая никаких признаков жизни. «Зихао, думай, прежде чем разевать рот, договорились?» Мягко сказал он. «И слезь со стола!» «Вэньхуа говорил тебе, ты не слышал или не понял, или тебе наплевать на то, о чем тебя просит мой друг?» Когда просил Джан, к нему прислушивались. Его обманчивая мягкость создавала гнетущее впечатление. Казалось, будто в помещении становилось слишком уж тихо, как будто все звуки умолкали, заслышав слова Джана. Тао в тюане замирал перед Джаном, как кролик перед удавом. Здесь сейчас собрались отморозки куда круче Тао. Они не втягивали головы в плечи, но все равно связываться не хотели. Устраивать разборки сейчас перед таким серьезным делом с оружием в руках? Ну, совсем-то уж дураков я все же отсеивал. Да их еще джан отсеивал. Зи слез с верстака. «Если есть вопросы по делу, надо было их задавать раньше», — продолжал джан. Теперь обращаясь ко всем, не только к Зихао. «Нам сейчас работать. И думать надо о работе, а не о том, о чем думает парень, который идет рядом с тобой с пушкой в руках. Лэй думал, что вы достаточно взрослые, чтобы это понимать. Он что, ошибался?» «Тишина. Все смотрят в пол, в стены. Все. Это значит, среди них нет ни одного, кто не думал бы о том, о чем практически высказался Зихао. Паршиво». Но ведь логично. Ведь ничего же удивительного. «Это позор», — говорил Джан. лей глава клана, идет с нами. Какого дьявола он идет с нами, я вас спрашиваю? Это наша работа. Нам за нее платят. Ему не заплатит никто. Он должен просто отдать приказ, и на следующий день я должен доложить ему, что все готово. Но нет. Он отправляется с нами, как будто мы дети, за которыми нужно постоянно приглядывать. Зихао. Лэй тебе жизнь вернул, человеком тебя сделал. И так ты ему платишь? Слушай, я ничего не говорил. Разозлился Зихао. Я просто спросил. Конечно, я все сделаю. Иначе зачем я тут? Вот именно эти слова я и хотел от тебя услышать. Кивнул Джан. И от каждого из вас. Повторяйте их почаще. Он повернулся ко мне, подошел ближе. — Послушай, — сказал он. «Может быть, тебе правда стоит остаться дома? Пацаны оценят, что ты им доверяешь». Он был на все сто процентов прав. Однако по его физиономии было видно всегда чуть больше, чем он говорил. Да и опыт. Опыт не пропьешь. Все было очень просто. Парни возьмут груз, чина благородно уничтожит его. Вот только отщепнут небольшой кусочек. Им это нужно. И Джан прекрасно понимает, что без этого уже никуда. Мы топчимся на месте. А пацаны хотят двигаться вверх. И если я не в состоянии указать им этот «вверх», они найдут его сами. Не тот случай. Покачал я головой. Да брось. У нас тут два десятка стволов. А что если в сопровождении будет избранный? Или даже не один? Нет, Джан. К тому же меня интересует не только груз. Джан знал, что я копаю под Кианга. Знал и то, что этот груз с таблетками будет отправлен именно Киангом. Не знал он только того, как я получил информацию. Дома лежал Гуалянг, который так и не пришел в себя после последнего сеанса. Дэй исчезла. Как мне показалось, просто чтобы не убить меня. Она была в ярости. Все сыпалось рушилось. И теперь еще парни решили взбрыкнуть. Беда не приходит одна. «Уверен?» Джан внимательно смотрел на меня. «Да, идем», — кивнул я. Мне показалось, что Джан удивился. Как будто был уверен, что я соглашусь. Как и было запланировано, машины бросили за километр от причала. Я вполне допускал такое развитие событий, что там мы увидим целую армию бодаться с которой не будет смысла. Тогда парни поедут домой. Гробить людей в бессмысленных попытках пробить лбом стену я не собирался. Где-то в отдалении грохотали фейерверки. Кианг действительно хорошо выбрал время. Фестиваль драконьих лодок. Народ будет гулять в центре. Там же будут сосредоточены силы полиции. Никому не нужен этот богом забытый причал, где будет разгружаться забитый медузами баркас. Что-то еще было связано с этим фестивалем. Что же? А, черт! нию Я обещал ей, что мы проведем его вместе. Проклятие! Ладно. Освобожусь и тогда уже точно. Праздник длится не один день, а такие дела долго не делаются. Налет — это быстро, и чем быстрее, тем лучше. Правда, вопрос с уничтожением груза придется отложить. И это повышает риски для моих парней запачкать руки. Но, с другой стороны, я не могу бегать за ними с платочком всю жизнь. Я сказал, они услышали. А дальше жизнь покажет. Все на местах. Тихо спросил я в микрофон. На мне была гарнитура, хорошо замаскированная капюшоном толстовки. Я шел слегка, опустив голову. На плече небрежно тащил рюкзак с парой сюрпризов для противника. Больше всего я, правда, полагался на свою избранную силу да на пистолет, который сохранил еще с тех пор, как работал телохранителем Юна. Наушники ожили. Один за другим парни отчитались о том, что места заняли и что никаких неожиданностей не обнаружено. Я чуть ускорил шаг. Там, куда я стремился, возле пропета кто-то стоял. Человек в серой куртке, тоже с капюшоном. Он стоял неподвижно, положив руки на бетонное ограждение и смотрел вниз туда где вот вот должен был причалить баркас ну и что это случайный прохожий или тот самый присмотр океанга о котором он предупреждал если парень избранный то он конечно стоит и роты боевиков я покрутил головой больше никого поблизости даже автомобили ездят редко место и в дневные часы не особо оживленные я перебежал дорогу и спокойным шагом приблизился к фигуре. Парень был пониже меня, не широк в плечах, но это ничего не означало для избранного. Выстрелишь в хлюпика из пистолета и получишь дырку у себя в груди. Не слышать моих шагов он не мог. И все же не обернулся, даже не шелохнулся. Это говорит о самообладании. Ну или о надетых под капюшоном наушниках. В последнем случае волноваться не о чем. Опасные люди с музыкой в ушах по улицам не ходят. Они слишком хорошо знают, чего может стоить пропущенный шорох. Я встал у пропета на расстоянии полуметра от неизвестного. Бросил взгляд вниз. На причале тускло горели фонари, освещая кажущуюся черную воду едва ли на десяток метров. В отдалении, выключив фары, одиноко стоял небольшой фургон, Вокруг — ни души. Но время еще есть, конечно. К тому же вряд ли судоходство — такой уж точный вид транспортного сообщения. Море есть море. Всякое может случиться. Наверное. Я покосился на соседа. Он так и стоял, даже не двинувшись. Ну уж не почувствовать, что рядом с тобой кто-то остановился это нонсенс. Спит он там, что ли? Кстати, версия с наушниками походу отпадает. Я ни звука не слышу. «Ладно, попробуй установить контакт. Кем бы ни был этот таинственный гражданин, его надо отсюда убирать». «Друг, у тебя сигареты не будет?» Спросил я, недолго думая, использовав простейший и очевидный повод для обращения к незнакомцу. Человек повернул ко мне голову, и я чуть не выругался в голос. Из-под капюшона на меня смотрела Дэю. «Босс, все нормально?» Прорезался в гарнитуре голос Джиана. «Порядок», — сказал я. «Птица с нами. Ты ведь с нами?» — спросила Дэйо. Она смотрела мне в глаза мгновение, потом ее взгляд переместился в сторону, вниз. Начинается. Едва швельнула губами део И тут же я услышал звук моторов. Внизу к фургону присоединился грузовик, а вместе с ним подъехал неприметный седан. Из фургона выскочил отчаянно вереща и, размахивая руками, мужик лет сорока. Почти такой же вылетел из грузовика. Они принялись друг на друга орать одновременно, так что слов было не разобрать. Я лишь предположил, что речь идет о грузе. Вряд ли о том грузе, который меня интересовал. Скорее о медузах. Но, дэю сказав, начинается, явно имела в виду не водителей а баркас, чуть слышно вошедший в круг света фонарей. «Готовность номер один», — сказал я в эфир и хрустнул костяшками пальцев.